Русские летописцы, рассказывавшие потом о приготовлениях Мамая, кажется, неплохо поняли внутреннее состояние выдающегося временщика, испытываемое им три волнения. Вот уже более четверти века он властвовал в Улуси-Джучи, почти так, как хотел, сменял неугодных ханов, назначал смещал военачальников, дружил с самыми богатыми торговцами Евразии и сам был готов помириться богатством с любым из них. Правда, при нем Улус Джучи раскололся надвое, но та часть, которой правил Мамай, была гораздо богаче, многолюдней, носила его имя и неизменно расширялась. Так совсем недавно он подчинил себе весь Северный Кавказ, И после этого овладел еще и астраканьским улусом, где до того правил непослушный ему хаджи-черкес. А в тот самый год, когда были разбиты русские у пьяны другие полководцы Мамая отняли, наконец, у венецианцев город Тану, стоящий на устье Дона, и над его крышами, вместо венецианских флагов со львом, скинутых на наземь, Гордо взметнулись ордынские знамена с полумесяца. И вот его, такого могущественного, Дмитрий Московский, уже который год не ставит ни во что. Мамая не радовала по-настоящему ни пьянское побоище, ни сожжение Кремля и посадов в Нижнем, ни лёгкость, которой доставалась в последние годы добыча в Рязанском княжестве. Ака-река сделалась какой-то заколдованной чертой, которая не удалось переступить ни Арапше, ни опозорившему род свой Бегичу. Все это, наконец, не на шутку встревожило Мамая. Он тоже, между прочим, подумывал о бессмертной славе своего имени и вовсе не желал, чтобы о нем вспоминали, как о властителе, при котором Русь, порвав ордынскую узду, вышло из повиновения. Он обязан вернуть Орде славу Батыева века. Летопись подтверждает, что когда Мамаю пришло на ум сравнение с внуком Чингиза, и он, хотяше вторый царь Баты, быти и всю русскую землю, плените, то дело вовсе не ограничилось пожеланием высокопарным мечтательством. Нет, Мамай решил внимательно и подробно изучить ордынское предание. Он нача испытывать и от старых историй, как царь Батый пленил русскую землю и всеми князи владел, якоже хотел. Это испытание старых историй, исследование военного и политического опыта Батыя, Неминуемо должно было настроить прилежного ученика на следующую мысль. Для нового пленения Руси нужен поход поистине великий. Тут не обойтись какими-то тычками и щипками с помощью изгонов, стремительно вороватых набегов. Тут даже с воинством наподобие рати Бегича делать нечего. Тут нужна поистине тьма людей. не только конников, но и пеших, не только тех, что имеется под рукой, но и наемников. Воинов должно быть столько, чтобы, войдя в междуречи, можно было одновременно кинуть их в разных направлениях, на одно, на другое, третье княжество. Но где Мамайю было набрать столько воинов? У Батея не водилось таких врагов, как у него». Батыя не подпирались востока, караули каждый его неверный шаг. А у Мамая за Волгой синяя орда, а в ней ныне Тахтамыш, выкормаш и правая рука Тимура, железного хромца. Про жестокость Тимура говорят вещи неслыханные. Сам бессмертный Чингисхан не позволял себе подобных расправ над пленными и мирным населением покоренных земель. Пока Тахтамыш по указке Тимура безуспешно воевал с ханами Синей Орды, сидевшими в сарае Берке, Мамай поглядывал на него как на союзника. Но сегодня Тахтамыш наконец-то сам уселся в сарае и стал хозяином Синей Орды, и значит, врагом Мамая. Судя по тому, как долго и вяло бился он за ханское место в сарае, Тахтамыш вояка некрепкий. По крайней мере, сразу он не сунется за Волгу в Подонье. И у Мамая вполне есть время подумать сейчас о Дмитрии. Да и деньги есть. Денег у него больше, чем воинов. И потому советники уговаривают его не скупиться на дорогие дары, лишь бы нанять побольше ратников в окрестных языках. У тех же фрягов, сидевших в Крыму, у тех же ясов, армян и черкесов. Как немогуч был Батый, но и он не в один год справился с князьями русскими. Нынче Мамаю тем более нет нужды загребать чересчур широко. Русь, самое ее ядро, сжалась в маленьком между речи Волги и Оки. В Киеве сидят литовцы, и они вовсе не помощники Дмитрию. Более того, с Литвою он, Мамай, вполне против Дмитрия может договориться. Особенно с молодым и пылким Ягайлом, который еще ничем, кроме придворной резни, не отличился. И как бы пристало ему отличиться на поле боя против Москвы. О том, что Мамай уже ведет переговоры с Ягайлом в Великокняжеском совете, кое-какое представление имели, и не очень-то этому удивлялись. Гораздо хуже было другое. Ходили упорные слухи, что Ягайлу наускивает против Москвы не только Мамай, но и Олег Иванович, соседушка дорогой, и что якобы оба они, Мамай и Олег, также друг с другом сообщаются устно и письменно. Слух слуху, конечно, рознь. Слух не зрит, чье ухо дыряво, чья губа гугнява Всякой молве верить лучше не жить, а все же и копоть, не дураками подмечено, без огня не заводится. Меньше всего хотелось сейчас Дмитрию Ивановичу плохо думать о своем заокском соседе, тем более, что они не находились в размере. Но все же опыт их отношений в прежние годы, опыт, к сожалению, самый разнообразный, подсказывал на всякий случай, Где-то на краешке сознания придется и этот слух держать до поры, когда толком он проверится. Как знать, может, кто-то нарочно запустил грязную молву в надежде, что мигом воспламенится московский князь, порвет в гневе договора с Олегом, и тут же ввяжется с ним в драку. Тот исламный выйдет подарок Мамаю, и как никогда вовремя. «Нет, московскому князю сейчас надо было поглядывать дальше, туда, где кончались южные рязанские окраины. Следить денно и ночно, что там на ветру шевелится, трава ковыль, метелки камышей или бунчуки ордынских стягов, цветные перья еловцы на вражьих шлемах». Во второй половине июля Дмитрий Иванович знал уже точно, Из степей Мамаевой Орды снялась и продвигается к верховьям дома несметная ратная сила, сопровождаемая скрипом тысяч телег, ржанием табунов, блеянием овечьих отар. Продвигается, стравливая и вытаптывая дикие приличные луга. Самым верхним местом, где обнаружили чужое войско, было устье реки Воронеж. что ты холодящей душу содержалось в этих подробностях продвижения врага. Помнили ведь, что Батый тоже, когда пришел на Русь этим путем берегом Дона, мимо устья Воронежа. Впервые ордынцев вел на Русь сам Мамай. Воссоздав внутреннюю настороженность, в которой пребывал накануне этих событий Мамай, Летописцы еще более подробно и тщательно описывают то длительное и устойчивое настроение великого князя Московского, каким оно отразилось в его действиях и поступках лета и осени 1380 года. Может быть, раскраска его поведения, изложенного, допустим, в позднем рассказе Никоновского летописца, даже несколько избыточна в подробностях. Но как бы далеко во времени не отстоял рассказчик от своего героя, оба они были людьми Древней Руси, и летописец в сопереживании князю оставался в рамках все того же средневекового миросозерцания.